Глава 29. Раз шеф сказал отдыхать, значит, будем отдыхать и наслаждаться роскошной жизнью, решила Элисон, и направилась прямиком в ресторан отеля, решительно стуча каблучками по пружинистому мраморному полу. Утреннее солнце проникало сквозь высокие окна просторного зала ресторана, мягко освещая интерьер, где царил классический роскошный стиль с элементами ардеко. Легкий аромат свежей выпечки и кофе смешивался с более насыщенными нотами подогретого бекона и трав. Расставленные вдоль стен длинные буфетные столы манили гостей огромным ассортиментом блюд. Свежими фруктами и овощами, йогуртами, золотистыми круассанами, закусками из сыра, бекона и колбас, горячими блюдами вроде яичницы, сосиса, омлетов, разнообразных каш и прочих гарниров на любой вкус. Все аккуратно разложено и приглашающе манило гостей, и всего этого было так много, и все было такое аппетитное на вкус, что Эллисон растерялась. Что тут же заметил невысокий лощный мужчина средних лет. Его внешность сразу бросалась в глаза». Идеально причесанные, гладко зачесанные назад, припорошенные благородной сединой волосы отливали серебром, контрастируя с идеальной, без единой морщинки, загорелой кожей. Узкий, идеально подогнанный костюм из блестящей ткани сидел на мужчине безукоризненно, подчеркивая его стройную фигуру, а каждый аксессуар был подобран с явным стремлением произвести впечатление». Бриллиантовая булавка в галстуке, золотые запонки и начищенные до блеска туфли из дорогой кожи. «Доброе утро!» С легкой улыбкой произнес он, чуть наклонив голову в сторону Элисон. «Если позволите совет, рекомендую начать сам лето с трюфелем, а потом перейти к свежим круассанам. Здесь и то, и другое. Лучшее в бургундаре». Девушка благодарно улыбнулась мужчине. «Спасибо!» — сдержанно улыбнулась она, слегка кивнув в ответ, отметив, что седовлас и ловелас словно бы сошел с рекламного постера. Ее взгляд на мгновение задержался на бриллиантовой булавке, и мужчина, заметив ее взгляд, улыбнулся еще шире. «О, не стоит благодарности! Всегда рад помочь красивой женщине!» Голос нового знакомого тек сладким сиропом. «Кстати, меня зовут Феликс». Представился он и выжидающе посмотрел на девушку, которой не оставалось ничего другого, кроме как представиться и самой. «Элисон», — сказала она, протягивая по привычке руку для формального рукопожатия, и тут же пожалела об этом, ибо седовласы ловелас понял ее жест по-своему и обслюнявил ей руку, именно обслюнявил, а не поцеловал. Мысленно содрогнувшись, Элисон, отобрав у него руку, мужественно сдержалась от того, чтобы тут же не вытереть ее а юбку. Лишнее и говорить, что завтракала она не в одиночестве, что довольно неприятно удивило Дина. Не то чтобы он на что-то рассчитывал, и уж точно не прямо с утра. Но то, что Элисон осталась в Бургундере, а не уехала вместе с его дядей в Голденор, все же внушило ему некоторые надежды. «И тут на тебе». Отметив лощенность и манерность типа, с которым девушка завтракала, и то, с каким вниманием она его слушала, Дин нахмурился. Неужели ей нравятся подобные типы? Настроение мгновенно испортилось. Причем особенно от того, что он понимал, Эллисон ничем ему не обязана. Она совершенно свободная женщина. И все же мысль о том, что ее заинтересовал подобный тип, вызывала в нем странное чувство разочарования. Точнее, он пытался себя убедить, что дело именно в этом типе, который воплощал все, что Дин терпеть не мог. Приторно любезный, явно молодящийся, с наигранной вежливостью и подчеркнутой показной роскошью. Неужели она не видит, что он насквозь фальшивый? Что она не интересует его как личность, а лишь как молодое тело? Возмущенно думал он, двигаясь в сторону буфетных столов. Взял тарелку и начал медленно выбирать еду. Омлет, бекон, свежие овощи. Но его мысли были далеко. Как этого можно не видеть? У него же на физиономии написано, что он похотливый и сластолюбивый кобель, причем старый. Думал он, ожидая, пока в чашку нальется кофе из кофемашины. Посмотрев на свою тарелку и поняв, что если он на нее положит что-то еще, то это просто свалится с нее, Дин тяжело вздохнул, и в одной руке с тарелкой, в другой с чашкой кофе направился к столику Элисон, понимая, что даже если ему будут не рады, прогнать не прогонят. «О, Дин! Наконец-то!» Радостно приветствовала его Элисон. «Неужели уже соскучилась, дорогая?» Иронично изогнул бровь Дин. Явно не ожидавший такого поворота событий Феликс перевел удивленно растерянно недовольный взгляд с Элисон на Дина. Дорогая, вы знакомы? Ободренный приемом Дин не смог удержаться, чтобы не наступить престарелому лавиласу на больную мозоль. О, мы знакомы! С придыханием протянул он. Можно даже сказать, близко. Феликс бросил на Элисон недоуменный взгляд. «Правда?» — с восторженной улыбкой уточнил он, однако в голосе его сквозило разочарование. Эллисон рассмеялась, махнув рукой. «Он шутит! Мы...» а...» Она на мгновение замялась, поскольку и сама точно не знала, кто они. «Коллеги!» Феликс расслабился, что совершенно не входило в планы Дина, и потому он поинтересовался. «А вы давно знаете друг друга?» «Познакомились за завтраком?» — бодро отрапортовала Эллисон. — Феликс был так добр, что посоветовал мне блюдо из бургундской кухни, которой он был уверен, мне понравится. Феликс кивнул с самой добродушнейшей из улыбок, мол, да, я такой, я очень-очень добрый. Дин с легкой улыбкой парировал. — И как? Понравились? — Конечно, Феликс в этом разбирается, — преувеличенно восторженно заверила его Эллисон. Гурман Феликс расплылся в одновременно блаженной, гордой и самодовольной улыбке. Дин прищурился, с трудом сдерживаясь, чтобы не скрежетнуть зубами. «Да неужели?» — с легким сарказмом в голосе уточнил он. «А как же иначе?» — продолжая изображать из себя восторженную дурочку, воскликнула Элисон. «Феликс лично знает шеф-повара, и он же лично порекомендовал его владелице отеля». Дин, не удержавшись, насмешливо хмыкнул. Насколько он помнил, это был именно он, а не Феликс. Он порекомендовал Изабелле де Луз, шеф-повара, но не устраивает же судебное разбирательство из-за этого. Дин посмотрел на своего более удачливого коллегу с подчеркнутой ухмылкой и изрек, на сей раз уже с явным сарказмом в голосе. «Да неужели?» Феликс дураком не был и потому скромно промолчал. «Ага», — вместо него подтвердила Эллисон, энергично закивав. «Раньше местный шеф-повар работал у него. У Феликса, кстати, три ресторана в Бургундаре». Дин точно знал, у кого раньше работал рекомендованный им Изабелли шеф-повар. И это точно был не Феликс. Но, опять же, не устраивать же из-за этого судебное разбирательство, не говоря уже о том, что такой козырь можно придержать и до более благоприятных обстоятельств. Например, просто похвалить шеф-повара в присутствии и Изабеллы, и Эллисон, и посмотреть на выражение лица Эллисон, когда Изабелла начнет рассыпаться перед ним в благодарностях. «Да, вот такой он злой и мстительный. Ну а пока целых три ресторана!» — преувеличенно восхищенно выдохнул Дин и скромно добавил. «А, ну, «Я как бы тоже немного в этом деле». «Не подскажете ли название хотя бы одного из ваших ресторанов?» И снова Эллисон не дала Феликсу ни секунды на ответ, радостно объявив. «Его ресторан-флагман называется «Олива и шафран».» «Олива и шафран! Надо же!» — всплеснул руками Дин. «Обалдеть! Не сочтите залезть, но я вот уже много лет большой поклонник вашего кулинарного искусства». Он выдержал паузу, делая вид, что смущен признанием. Феликс расцвел в широкой самодовольной улыбке, явно польщенный. «Еще с младших классов колледжа», — добавил Дин, небрежно поднимая бокал шампанского. Кофе, который как раз отпил старый лавелас, стал ему поперек горла. а «Ну, вряд ли я настолько вас старше», — прокашлявшись, заметил он, иронично улыбаясь. «Феликс, кстати, пригласил меня именно в и Шафран», — поспешила загладить возникшую в беседе неловкость Элисон и загладила, и пообещал лично приготовить для меня ужин. Теперь кофе стал поперек горла уже у Дина. «Ага, ничего себе, а он, смотрю, даром времени не теряет. И ты приняла предложение?» Эллисон пожала плечами. «А почему бы и нет?» Не ты ли намедни указал мне на то, что я не умею расслабляться и наслаждаться жизнью? Так вот, можешь собой гордиться. Я услышала тебя и активно исправляюсь. И тут Дин кое-что начал понимать. Феликс, предложение которого насчет ужина несколько минут назад вежливо, но твердо было отклонено под предлогом более ранней договоренности, тоже. Ибо, как уже было упомянуто выше, дураком он не был. Первый широко и радостно улыбнулся, второй обиженно поджал губы. Мало того, что его использовали, так еще и озаботились сделать это так, чтобы он об этом не узнал. Будь на его месте кто другой, обиделся бы и ушел, но Феликс был не из таких. «Значит, завтра а, в восемь или в семь?» — уточнил он, насмешливо блеснув глазами. Эллисон, которая уже успела забыть о его существовании, озадаченно уставилась на него. Ее брови слегка приподнялись, на лице отразилось недоумение. «Я зайду за вами», — как нечто само собой разумеющееся объяснили ей. Но она снова не поняла. Ее взгляд растерянно метнулся от Феликса к Дину и обратно. «Зачем?» — уточнила она, часто заморгав. Феликс терпеливо, почти назидательно продолжил. за тем, что моя мама меня очень хорошо воспитала. Улыбка не сходила с его лица. «Так во сколько мне зайти за вами? В восемь или в семь?» Да Эллисон наконец-то дошло, о чем говорит ее новый знакомый. «Я а... Протянула она растерянно, не зная, как выкрутиться так, чтобы и поймавшего ее на слове нового знакомого не обидеть, и перед Дином сохранить лицо. «Ну что ж тут придумаешь? Не идти же в самом деле на свидание с ни разу не симпатичным ей мужиком!» Думала она, закусив нижнюю губу, и, поскольку деваться особо было некуда, выбрала из двух зол меньшее. Пожертвовала лицом. «Завтра, боюсь, тоже не получится, мы уезжаем сразу после обеда. Но в следующий раз, когда я буду в Бургундаре, буду счастлива». «Мы будем счастливы», — одновременно поддержал ее и добился беседник один. Но бить его ногами уже лежачего не стал, наоборот, проявил великодушие и благородство. «Ну, почти». «А сегодня мы были бы счастливы познакомиться с вашим шедевральным кулинарным мастерством на презентации. Во сколько, кстати, будет ваше, не напомните?» Лицо гордого владельца трех лучших ресторанов Бургундора потемнело. Самодовольство уступило место злому смущению. «В этом году моя презентация не открывает фестиваль, а закрывает». Сохраняя хорошую мину при плохой игре, с важным видом сообщил он. «Ах, какая жалость!» — воскликнул Дин. Лицо гордого владельца трех лучших ресторанов «Бургундера» побагровело от ярости. Глаза округлились и налились кровью. «Я о том, что не смогу попасть на вашу презентацию!» — продолжил сетовать на жестокую судьбу Дин. Вопрос... «А вы что подумали? Озвучен не был, но только полный идиот не понял бы, что он подразумевался. А за этим столом таких не было. Но, возможно... А я понимаю, что это очень самонадеянно с моей стороны, но, может, вы согласитесь посетить мою презентацию? Она как раз сегодня и уже буквально...» Дин посмотрел на наручные часы. «Через час». Взгляд, которым наградил его более удачливый коллега, был столь красноречив, что, будь Дин обычным человеком, в ту же секунду побежал бы к проклятийнику. Вот только Дин обычным человеком не был, и потому ответил на этот взгляд одной из своих самых благожелательных и ослепительных улыбок, облучившись коей любой другой на месте более удачливого коллеги немедленно и основательно То есть навсегда самоустранился бы с дороги облучателя, а, пардон, излучателя доброжелательности и дружелюбия. Но Феликс Монтеверон был не из тех, кто сдается после первого же проигранного сражения.